Так как лучшие силы партии ушли на военную хозяйственную работу, то коллегия комиссариата национальности состояла из людей малозначительных. Тем не менее, они имели навык мобилизовывать аргументы, отбивать доводы Сталина и ставить ему вопросы, на которые он не находил ответа. Он имел власть, но этой власти было совершенно недостаточно, чтобы принуждать. Приходилось убеждать. Для этого у Сталина не было данных. Противоречие между властностью натуры и недостатком интеллектуальных ресурсов создавало для него нестерпимое положение. Когда его терпение истощалось, он просто прятался в самых неожиданных местах. Действительно ли он на кухне у коменданта обдумывал свои тезисы, можно сомневаться. Скорее, он тяжело переживал про себя обиду и размышлял о том, как хорошо было бы, если бы несогласные не смели возражать. В то время ему, однако, и в голову не приходило, что наступит такой период, когда он будет только приказывать, а все остальные будут молчать и повиноваться. Не менее красочно Пестковский описывает поиски помещения для комиссариата национальности в Москве, куда правительство переехало в марте из Петрограда. Между ведомствами шла ожесточенная борьба из-за купейских особняков. Наркомнат сначала не ебел ничего. Я нажал на Сталина. На кого он нажал, мне неизвестно. Но по прошествии некоторого времени наркомнац владел уже несколькими особняками. центральные ведомства и белорусы поместились на Поварской, латыши и эстонцы на Никитской, поляки на Арбате, евреи на Пречистенке, а татары где-то на Москворецкой набережной. Кроме того, Сталин и я имели кабинеты в кремле. Сталин оказался весьма недоволен таким положением. «Теперь уж за вами совсем не уследишь. Нужно было бы получить один большой дом и собрать туда всех». Эта идея не оставляла его ни на минуту. Через несколько дней он сказал мне, «Нам дали большую сибирскую гостиницу, но ее собачинно захватил в СНХ. Мы, однако, не отступим». «Велите Аллилуевой написать на машинке несколько бумажек следующего содержания. Это помещение занято наркомнацем». «Да захватите с собой кнопки!» Аллилуева, будущая жена Сталина, состояла машинисткой в комиссариате национальности. Вооруженные магическими бумажками и кнопками, Сталин и его заместитель отправились в автомобиле в Златоустинский переул. Уже тем дело... «Главный ход в гостиницу оказался закрытым. У двери красовалась бумажка. Это помещение занято Высшим Советом Народного Хозяйства. Сталин сорвал ее, и мы укрепили наше заявление. Надо проникнуть внутрь», — сказал Сталин. «Задача была нелегкая. С большим трудом бы отыскали черный ход. А электричество почему-то не действовало. Мы освещали себе дорогу спичкой». Во втором этаже мы набрели на длинный коридор. Прикрепили наши записки еще на других дверях. Пора было возвращаться обратно, а спички у нас истощились. Спускаясь в потемках, мы попали в подвал и чуть не свернули себе шеи. Наконец мы все-таки добрались до автомобиля. Нужно известные усилия воображения, чтобы представить себе фигуру члена правительства, который в Суберке проникает в здание, занятое другим министерством, срывает одни плакаты и наклеивает другие. Можно сказать наверняка, что никому другому из народных комиссаров или членов ЦК не пришло бы в голову совершить такой шаг. Мы узнаем здесь Кобу эпохи тюремного заключения в Баку. Сталин не мог не знать, что спорный вопрос о здании будет разрешаться в конце концов в Совете народных комиссаров или в Политбюро. Проще было бы с самого начала обратиться в одно из этих учреждений. Сталин имел, видимо, основания предполагать, что тяжба будет разрешена не в его пользу. Пытался поставить совдарком перед совершившимся фактом. Попытка сорвалась. Здание было передано в СНХ как более важному министерству. Сталину снова пришлось затаить обиду против Ленина. В 1920 году, Власть Сталина была уже неоспоримой, но государственный культ его личности только устанавливался. Этим объясняется то обстоятельство, что в воспоминаниях, несмотря на общий панигерический тон, слышится еще нота фамильярности и даже допускается оттенок доброжелательной иронии. Через несколько лет, когда чистки и расстрелы установят необходимый пафос дистанции, Рассказы о том, как Сталин скрывался на кухне у коменданта или ночью захватывал особняк, будут уже звучать как непристойный документ. Возможно, что автор жестоко поплатился за нарушение этикета. Большинство коллегии рассуждало по изложению Пестковского таким образом. Всякий национальный гнёт есть лишь одно из проявлений классового гнёта. Октябрьская революция уничтожила основу классового гнета. Поэтому нет никакой необходимости в организации в России национальных республик и автономных областей. Территориальное деление должно идти исключительно по экономическому признаку. Организация республик и областей по национальному признаку является при советской власти компромиссом с белко-буржуазным национализмом. Коллегия, призванная осуществлять национальную политику правительства, отвергала самые основы этой политики. Этот парадоксальный факт объясняется отчасти тем, что коллегия состояла из людей случайных, теоретически мало подготовленных. Оппозиция против ленинской принципиальной политики была, как это на первый взгляд, не странно, особенно сильна в среде большевиков и народцев поляков, украинцев, армян, евреев и прочее. Большевики до угнетенных окраинах воспитывались в борьбе с местными националистическими партиями и склонны были отвергать не только отраву шовинизма, но и прогрессивные социальные требования. Коллегия наркомнаца состояла из русифицированных инородцев, которые свой абстрактный интернационализм противопоставляли реальным потребностям развития угнетенных национальностей. Фактически, эта политика поддерживала старую традицию русификаторства и представляла особую опасность в условиях гражданской войны. Революция, начатая в центре, не могла долго оставаться в рамках узкой его территории. Победив в центре, она неминуемо должна была распространиться на окраины. И действительно... «Революционная волна севера», – писал Сталин в первую годовщину Октябрьской революции, – «разлилась по всей России, захватывая окраину за окраиной». Но здесь она натолкнулась на плотину в виде образовавшихся еще до октября национальных советов и областных правительств – Дон, Кубань, Сибирь. Буржуазные по природе, они вовсе не хотели разрушить старый буржуазный мир, наоборот – Они считали своим долгом сохранять и укреплять его всеми силами. Они, естественно, стали очагами реакции, стягивавшей вокруг себя все контрреволюционное в России. Но борьба национальных и областных правительств против советского центра оказалась борьбой неравной. Атакованная с двух сторон, извне со стороны советской власти и изнутри со стороны своих же собственных рабочих и крестьян, Национальные правительства должны были отступить после первых боев. Разбитые на голову, национальные правительства вынуждены были обратиться за помощью против своих рабочих и крестьян к империалистам Запада. Так началась полоса иностранного вмешательства и оккупация окраин. Такова, в общем, схема гражданской войны, ясно указывающая в то же время то место, какое в развитии событий Занимала национальная проблема В историческом масштабе Исход гражданской войны Зависел от того Поддержат ли крестьяне И угнетенные национальности Петроградских и московских рабочих Или буржуазию Русские рабочие Писал Сталин в четвертую годовщину переворота Не смогли бы победить Колчака Деникина в Рангеле Без сочувствия и доверия К себе со стороны угнетенных масс Окраин бывшей России Не следует забывать, что район действий этих мятежных генералов ограничивался районом окраин, населенных по преимуществу нерусскими национальностями, а последние не могли не ненавидеть Колчака, Деникина, Врангеля за их империалистическую и русификаторскую политику.